Он резко повернулся, чтобы идти. Шут выскочил за дверь, потом быстро заглянул в комнату. Он поднял руку в необыкновенно длинном рукаве, на котором были нашиты серебряные колокольчики и позвенило ими. До свидания, офиц. Не шали и береги себя. Дверь бесшумно закрылась. Я остался один. Налил себе еще чашку чая и пригубил ее. Дверь моя снова открылась.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 Молли, мне надо было разобраться со всем этим. Просто поговорить наедине. Уверяю вас, это совсем не то, что вы думаете. Не забывай, кто ты такой, сын принца не, Фиц, твёрдо напомнил я ей. Я Фиц Чивол, бастард Чивола. Поэжон сказала, с Я снова почувствовал, как сильно я изменился с тех пор, как покинул Орини замок. Я уже больше не был мальчиком, за которым она могла присматривать время от времени, наставляя на путь истины. Ей придется увидеть меня таким, каким я был на самом деле. Тем не менее, я попытался сгладить свою резкость, добавив: "Незаконный сын Чивола, моя леди, всего лишь бастард вашего мужа". Она сидела у изножья кровати и смотрела на меня. Взгляд ее уразительных глаз был прямым, и она не отводила их в сторону.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 Они унесли грязную воду для умывания и тарелки, а Алисе поставил на стол поднос с маленькими пирожными и две чашки. И отмерила новую порцию трав, чтобы заварить чай. Паэшенса я молчали, пока слуги не вышли из комнаты. Алиса заварила чай, наполнила всем чашки и уселась, склонившись на своими всегдашними кружевами. Именно из-за того, кто ты есть, это больше, чем просто недоразумение вопрос вернулась к теме разговора, как будто я и не прерывал ее. Если бы ты был просто помощником Фетврена или конюхом, то мог бы свободно ухаживать и жениться на ком хочешь. Но это не так, Fitzchivald Видящий. В тебе течет королевская кровь. Даже бастард, она слегка споткнулась на этом слове. Даже бастард этой линии должен иметь в виды определенные обычаи и соблюдать известную осторожность. Оцени свое положение в королевской семье. Для женитьбы тебе нужно разрешение короля, Ты, и, конечно же, знаешь об этом. Простая учтивость по отношению к королю Шерриду требует, чтобы ты сообщил ему о своем намерении ухаживать за женщиной, с тем, чтобы он мог взвесить и сказать тебе, согласен он или нет, подходящее ли время для твоей свадьбы, Пойдет ли это на пользу трону.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 От детской дружбы мы перешли к более глубоким товарищеским отношениям. Я знал, чего хочет мое сердце, но никогда не обдумывал это. Пэшенс легко читала на моем лице. Помни, также Фис что ты уже принес одну клятву верности. Твоя жизнь принадлежит твоему королю. Что бы ты предложил Молле, если бы женился на ней? Его объедки?»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 Она запнулась и казалось, что слова вырвались против ее воли. Ты должен это обдумать. На одну лошадь не наденешь два седла, как бы она ни хотела. Ее голос затих на этих последних словах. Пейшен закрыла глаза словно от боли, потом вздохнула и быстро продолжила, как будто и не останавливалась. И еще одна вещь, Фицчил. В молле есть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 Ты вырос среди сплетен и интриг королевского двора? Она нет. Позволишь ли ты, чтобы они говорили, как о твоей любовнице или того хуже, местной шлюхи? Много лет Олени Замок был чисто мужским двором. Королева Дезаир была королевой, но она не держала собственного двора, как некогда королева Констанция. Теперь в Оленим замке снова есть королева. Все уже изменилось, как ты скоро обнаружишь.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 Ой, я думаю, теперь Физ Фисчивел должен отдохнуть. Пожалуйста, хотя бы скажите Моле, чтобы она на меня не сердилась. Скажите, что я не был пьяным прошлой ночью, что я не хотел обмануть ее или причинить какой-то вред. Ничего этого я не скажу. И ты тоже, Леся. Не думай, что я не вижу, как вы переглядываетесь. Я настаиваю, чтобы вы оба соблюдали приличие. Оба, запомните это. Фисчивел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 Я пытался запретить себе восставать против запретов Пейшенс. Как бы ни было неприятно, она была права. Я мог только надеяться, что мое поведение покажется скорее легкомысленным, чем подлым. Я встал с кровати и подошёл к кабину поворошить угли. Потом я сел и оглядел свою комнату. После месяцев, проведённых в горном королевстве, она оказалась довольно мрачной единственным украшением, если так можно его назвать, был пыльный гобелен, на котором король войском приветствовал Элдерлингов, доставшийся мне вместе с комнатой, так же как и кедровый сундук у ножки кровати. Я окинул гобелен критическим взглядом. Он был старым и в нескольких местах поеденным морью. Но я понимал, почему этот гобелен был изгнан сюда. Когда я был младше, он являлся мне в кошмарах.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 На столе царил обычный беспорядок: Ступки и пестики, липкие тарелки с мясными обрезками для проныры, горшки с сушеными травами, таблицы и свитки, ложки, щипцы, почерневший котелок, от которого все еще шел вонючий дым, но чейда здесь не было. Нет, он был в другом конце комнаты, и его кресло с пухлыми подушками располагалось перед танцующим огнем камина.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 Осторожно, так, чтобы никто даже и не понял, что происходит. И в один прекрасный день мы могли бы выступить и захватить власть. Я медленно покачал головой. Я подошел и сел на камне очага у его ног. Огонь приятно согревал мою спину. Полагаю, это моя работа.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 Огорченно спросил я: "Он ничего не делает для того, чтобы скрасить это одиночество и обучить ее нашим обычаям?" "Варить мало для этого времени", откровенно сказал Чейд. Он пытался объяснить это королю еще до того, как свадьба была устроена, но мы к нему не прислушались. Король Шрют и я были слепы политическими выгодами, которые надеялись получить.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 Если бы он сказал эту шлюху, это не могло бы задеть меня сильнее. Чейд, ты неправильно судишь о ней и обо мне. Это началось как дружба, очень давно, и если кто-то и был виноват в том, как все обернулось, то это я, а не Молли. Я всегда думал, что друзья, которых я завел в городе, и время, которое я провожу с ними, принадлежат мне. Я запнулся и замолчал, осознав глупость сказанного.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 А если ты намерен получить разрешение на брак с молле, будущая королева станет твоим могущественным союзником. Но развлекай Кетрикин в то же время присматривай за ней. Не забывай, что есть люди, в чьи интересы не входят, появление наследника выйдет на свет, те самые люди, которые не будут в восторге, если появятся дети и у тебя. Так что будь осторожным и бдительным.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 Большинство этих людей поселили там, где прежде были склады. Ход, прежде обучавшая детей в валением замке боевым искусством, тренировала новобранцев, отбирая тех, кто по ее мнению был бы полезен на кораблях в выреде. Остальным предлагалось наниматься в солдаты. Множество лишних людей переполняло город. Они толкались в трактирах, в тавернах, других местах, где можно было перекусить.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 Я убью их всех, вырву их глатки, распорю их животы. Замолчи, если хочешь свободы. Я мысленно толкнул его, и волк отскочил назад, словно укушенный пчелой. Он отошел в задний угол своей клетки и сжался там, зубы оскалены, но поджатый хвост болтается между ног. Неуверенность переполняла его. Собачий бои? о, он будет хорошим бойцом.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 Волк скалил зубы и искулил, обескураженный тем, что я сделал, но носкочил в угол клетки. Я схватил клетку и поднял ее. Она была тяжёлой от того, что волчонок метался по полу, легче не становилось. Но я мог нести ее. Не очень далеко и недолго, но если делать это с остановками, я смогу вынести его из города. Взрослому наверное, весил бы столько же, сколько я, но сейчас это был отощавший щенок, мало же, чем мне сперва показалось.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 Я обещал себе. Я просто откорблю этого щенка, а потом отпущу его где-нибудь. Барич никогда ничего не узнает. Мне не придется снова вызывать его отвращение. Я поднял клетку. Это помог подумать, что такой паршивый щенок окажется таким тяжелым? Не паршивый, блохи. Клетка полна блох. Значит, я не вообразил себе этот зуд на груди. Прелестно. Сегодня придется снова помыться, если я не хочу делить постель с блохами до конца зимы.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 Я увидел обвитую меди дубину человека с клетками. Всё. Я старался быть очень осторожным, ощупывая его Старые трупье шишки на ребрах. Я встал и кровожадно пнул клетку ногой, отбрасывая её в сторону. Волчонок подошёл и прижался к моим коленям. «Голоден, замёрз. Так устал.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 недели или две, ну, может быть, месяц, и он поправится и будет достаточно силён, чтобы самому заботиться о себе. Тогда я отведу его к западу от байкипа и выпущу на свободу. Мясо. Я вздохнул. Мясо, обещал я. Да, мясо. Никогда ни одно животное не улавливало моих мыслей настолько полно и не передавало мне свои так ясно.